Глава третья. Конни ждала на улице у входа в церковный зал, залитый весенним солнцем. У скамьи по другую сторону дороги цвели кустики примул. Когда-то она бы сочла эту картину идиллией. Солнце светит, из открытых окон зала доносятся голоса детей, птицы поют в кустах вдоль ручья и на деревьях, растущих по периметру церковного двора. После снежной и дождливой зимы было приятно увидеть синее небо. Но сейчас она испытывала лишь напряжение, как и каждый раз, когда приезжала забрать Элис. Вокруг ходили другие матери, которые пришли забрать детей из дошкольной группы. Кони всегда старалась приехать первой. Она терпеть не могла, как они сворачивали головы, то и дело фальшиво, жалостливо улыбаясь, и с упреком молчали, все то время, пока она шла мимо них, чтобы встать в очередь. Воспитательница открыла дверь, и Конни прошла внутрь впереди всей толпы. Лучше просто забрать дочь и убраться отсюда. Элис сидела на мате, спина прямая, ноги сложены по-турецки. Она заметила мать и широко ей улыбнулась, но не сдвинулась с места. Конни хотелось сказать ей «Не старайся так сильно, милая». Не зацикливайся на том, что они все думают о тебе». Но Элис хотела быть популярной у других детей и хотела нравиться не молодой женщине, которая вела группу. Только ночью ее самоконтроль отступал. Тогда она мочилась в постель, мучилась кошмарами и, дрожа, забиралась к конне, чтобы уснуть. Утром она отказывалась говорить о том, что терзало ее ночью. Кони так и не выяснила причину страшных снов, но догадывалась. Ее тоже преследовали воспоминания о том, как за ними по улице гнался табун репортеров. «Элис, твоя мама пришла?» Это была тетя Элизабет. Воспитательниц все называли тетями. Элизабет была полной и приятной. Жена викария. Кони казалось, что ей не терпится влезть к ней в дом и в голову, Может, она считала, что ее вера давала ей право быть любопытной и подглядывать за чужими жизнями. Конь не понимала эту тягу. Всю свою жизнь ей тоже приходилось быть любопытной из-за работы. Но она знала, что Элизабет приглядывает за Элис и чувствовала благодарность за это. Девочка вскочила на ноги и побежала к матери. Наверное, дети играли на улице на солнце, потому что ее веснушки казались ярче, а на коленке на джинсах налипла грязь. На секунду конь не подумала, не смеялись ли над ней, представила себе, как ее толкают, как дети отыгрывают на ней неприязнь и жестокость своих матерей. Но так думать нельзя. Это путь к паранойи и безумию. Она взяла Элис за руку и повела ее к столу, где были разложены на просушку рисунки, слепки с ладони и аппликации из макарон. Остальные матери собрались вокруг Элизабет, и пока Элис искала свои творения, их разговоры проникали в сознание Конни. «Вероники сегодня нет?» Вероника не была одной из теть, она была председателем комитета дошкольной группы. Она преследовала Конни во снах тощая длинная хищница в кардигане от Маркс энд Спенсер и с ярко-красными губами. Она часто бывала в церкви, когда сюда приходили матери, собирала неоплаченные взносы и пирожные для следующей барахолки. «Нет», — голос Элизабет звучит легко и спокойно. Конни не могла понять, как жена Викария относилась к Веронике. «Мне тоже нужно с ней поговорить», «Зайду к ней по дороге домой». «Такая прекрасная погода, наверное, она решила провести день у себя в саду». «Кажется, Кристофер сейчас в отъезде по работе». Конни механически взяла рисунки, которые протянула ей Элис. «Чудесно», — сказала она. «Повесим их на кухне, когда будем дома, хорошо?» Ее голос звучал отстраненно. Она слушала, что еще скажут о Веронике, и впервые была рада, что задержалась. Но разговор пошел о распределении школьных мест, о каких-то общественных делах в пабе. О Веронике забыли, и Конни ушла по-прежнему, держа Элис за руку и ни с кем не разговаривая. Конни сняла домик у реки, когда уехала из города. Ей отчаянно хотелось сбежать, все равно куда. Дом принадлежал друзьям родителей Фрэнка, Им было уже лень искать постояльцев среди тех, кто приезжает в отпуск, и сами они им не пользовались, так как оба еще работали. Они купили домик в качестве инвестиции, чтобы отложить на пенсию, прежде чем рынок недвижимости обвалился. Фрэнк даже предлагал Конни пожить в его доме, когда все пошло наперекосяк. Ради Элис, поспешно добавил он, чтобы не возникло недоразумений. После развода он не стоял на месте, в его жизни была новая женщина. Но для них нашлась бы пустая комната, пока репортерам не надоест ночевать у ее ворот. Тогда она была в таком отчаянии, что чуть не согласилась. Возможно, Фрэнк понял, что все может кончиться вторжением в его жизнь пары нежелательных жильцов, потому что предложение об аренде коттеджа в долине Тайна поступило довольно скоро. Конни представила себе, как он обзванивает всех своих дружков. Выручи меня, наверняка ты знаешь, где она могла бы пожить. Да, может, она и виновата во всем сама, но Элис не должна из-за этого страдать. Мне придется позволить им припарковаться у меня, если ничего другого не найду. Он все еще употреблял слова вроде припарковаться. Он был художественным директором одного театра в Ньюкасле а его новая женщина — молодым дизайнером. Дом, известный под названием Меллоу коттедж снаружи выглядел симпатично. Традиционная каменная кладка, черепичная крыша, небольшой сад, ведущий к ручью, который впадал в реку сразу за маленьким мостиком. Внутри же было темно и сыро, но Конни с этим смирилась. Первая пара недель прошла отлично — Она записала Элис в дошкольную группу, начала заводить знакомых. Женщины, по крайней мере те, которые приглашали ее на кофе, отпускали своих детей к ним поиграть с Элис. Конни решила воспользоваться своей девичьей фамилией. Она развелась уже довольно давно, так что фамилия Френка не была для нее важна. Может, ей удастся скрыться за этой анонимностью, может даже снова найти работу — ведь интерес публики уже рассеялся. В конце концов, ей нужны были деньги. Она не могла вечно жить на сбережения и подачке Френка. Она надеялась, что по возвращении на работу кошмары перестали бы ее мучить. А потом в газете вышла статья, посвященная первой годовщине смерти Элиаса. С фотографией Конни, испуганной в слезах, выходящей из здания суда. И вдруг ее перестали звать на кофе, кроме Элизабет, которая действовала исключительно в рамках профессионального этикета. Никто не звал Элис на чай. Начались перешептывания, косые взгляды. Некоторые женщины пытались быть дружелюбными, чисто из любопытства. Но Конни поняла, кто всем этим руководит. Вероника Эллиот. «Если будете с ней дружить», «Получится, что вы ее соучастница. Вы этого хотите? Хотите, чтобы люди подумали, что вы такая же, как она? Не знаю, почему у нее не отобрали ее дочь». Слова звучали по-детски нелепо, как будто от лидера банды восьмилеток на игровой площадке, но возымели действие. Это было что-то вроде правила травли. Никто не перечил Веронике. И тогда конни стали встречать молчанием в очереди у церкви, провожать ледяными взглядами по дороге на почту, где она получала детское пособие. Прежняя конни постояла бы за себя. «Слушай, ты, тупая корова, дай мне хоть объясниться». Но после того, как ее целый год допрашивала и вызывала в суд полиция, весь боевой дух ее покинул. Кроме того, жалеть себя казалось аморальным. После смерти Элиаса она отказалась от этого права. Так что она ходила по деревне, сутулившись, не ожидая ни общения, ни ласки. Она словно истончилась. Иногда ей хотелось и вовсе исчезнуть, чтобы ее видела только Элис. Ее единственной отрадой была половина бутылки вина, которую она позволяла себе вечером, когда дочь спала. Он не почти радовалась ночам, когда Элис мочилась в постель и приходила к ней спать. Тогда ей было за кого держаться. Они как раз вышли на улицу, когда пришел посетитель. Может, он был там все это время, смотрел снизу с моста, невидимый за деревом. В один из последних приездов в коттедж Фрэнк привязал к яблоне, растущей в углу небольшого сада над ручьем, толстую веревку. Элис качалась на ней, как на тарзанке. В сентябре она пойдет в школу. Она была крупной и сильной для своего возраста, бесстрашной перед физическими испытаниями. Она цеплялась за веревку, разбегалась и, оттолкнувшись от земли, взлетала в воздух. Он не хватало ума не комментировать. Нельзя было проецировать свои страхи на дочь но она быстро отворачивалась, чтобы не видеть, как Элис взлетала и кусала губы, чтобы не закричать «Осторожнее, милая! Пожалуйста, осторожнее!» Элис качалась на тарзанке. Яблоня цвела бутонами и ярко-зелеными молодыми листочками. Дорогу не было видно из-за кроны. Конни пила кофе, который приготовила после обеда. Потом Элис крикнула «Привет!» кому-то, кого Конни не видела, и у ворот появился незнакомец. Он остановился, глядя на них. Сначала Конни подумала, что это какой-то репортер, который их отследил. Она боялась этого с тех пор, как они переехали в долину. Мужчина был молодой, с приятной улыбкой, очаровательный. Точно репортер. За плечом он нес рюкзак, в котором могла бы поместиться камера. Впрочем, Вязаная шапочка придавала ему вид походника, так что, может, он просто гулял вдоль берега реки. «Я могу вам помочь?» прозвучала так резко, что только что приземлившаяся Элис посмотрела на нее с удивлением. Он, казалось, тоже немного оторопел. Улыбка дрогнула. «Простите, я не хотел вам мешать». «Не журналист», — подумала Конни. «Журналисты не просят прощения, даже очаровательные». Она взмахнула рукой в знак извинения. «Вы меня поймали врасплох. У нас мало посетителей». «Я кое-кого ищу», — сказал он. Голос звучал уверенно. «Да?» — снова спросила она настороженно. Тело напряглось в готовности отпугнуть его, если он позовет ее по имени или попробует пройти через ворота. Миссис Эллиот, Веронику Эллиот. А, -а, а, она почувствовала облегчение и любопытство. Что ему нужно от Вероники? Вы ее знаете? Да, сказала Конни. Конечно, она живет в том белом доме в конце улицы, прямо за перекрестком. Мимо не пройдете. Он на секунду задержался, прежде чем развернуться, и она добавила. «Если вы на машине, то внизу дороги есть карман для стоянки, где можно развернуться». Причин не вести себя дружелюбно больше не было. К тому же ей стало любопытно. Машину она не видела. «Нет», — сказал он, — «я не за рулем. Приехал на автобусе». «Вот это да! Смело! Вы рассчитываете вернуться домой сегодня вечером?» Он улыбнулся. Она подумала, что не может определить его возраст. Точно моложе ее, но ему могло быть от 18 до 30. Она знала, что у Вероники есть взрослый ребенок, конечно же, образцовый потомок, читавший лекции по истории в Дариме. Но его друзьям наверняка было бы известно, где живет Вероника. «Через пару часов должен быть обратный автобус до Хексима», неуверенно сказал он и, если что, я могу взять такси». «Вы родственник?» Она поняла, что это был первый нормальный разговор за много месяцев, и ей хотелось его продлить. «Как печально», — подумала она, «что мы до этого докатились». Он медлил с ответом. Простой вопрос, казалось, выбил его из колеи. «Нет», — ответил он наконец, — «не совсем». «Не думаю, что она дома», — сказала Конни. Когда я шла из деревни, машины перед ее домом не было. И я слышала, что ее муж Кристофер уехал по работе. Хотите зайти на чашку чая и подождать? Если Вероника уехала на обед, она скоро вернется, и мы увидим отсюда ее машину. О, ну если вас это не сильно затруднит. И он открыл ворота и прошел в сад. Вдруг он показался не таким нервным, почти заносчивым. Хонни на мгновение запаниковала. Что она наделала? Ей показалось, что она впустила в свою крепость беду. Молодой человек сел рядом с ней на деревянную скамейку с отлупливающейся белой краской и вежливо ждал. Она предложила ему чай, и он ждал, когда она его принесет. Но кухня была в задней части дома, и оттуда она не смогла бы присматривать за Элис. Конни казалось невозможным оставить дочь здесь с незнакомцем. «Элис, пойдем со мной. Будешь официанткой. Принеси печенье». Она надеялась, что у нее найдется печенье, потому что слова подействовали, и Элис послушно поскакала за ней в дом. Они поставили все на поднос. Чайник, чашки, молочник и сахарница. Сок в стакане для Элис. «Я прожила в деревне слишком долго». Еще немного и стану членом Женского института. Но это была плохая шутка. Вероника Эллиот была председателем Женского института, и, конечно, Кони ни за что бы не пригласили туда, даже если бы она хотела присоединиться. Они вышли в сад. Кони несла поднос а Элис шла за ней с печеньем на тарелке с цветочками. Но когда они обошли дом и вышли на солнечную сторону с видом на дорогу и реку, белая скамейка была пуста. Молодой человек исчез.